Глава вторая «Багровый велюр». Кора сидела рядом с дядюшкой, чувствуя недовольный взгляд Максимилиана. Уорд выступил против того, чтобы она ехала с ними. Но, во-первых, нужно было поделиться новостями, а Кэп подходил для таких целей не хуже кабинета. А во-вторых, убитый жил рядом с районом, где обитало семейство Нортвудов. Так что Коре все равно было по пути. И в-третьих, будучи очень настойчивой, она сумела под этим предлогом напроситься с ними. Кристофер не спорил, а вот Максимилиан все недоверчиво поглядывал, считая, что новая знакомая только и ждет подходящего момента, чтобы улизнуть к трупу. И Уорд был близок к истине. Кора действительно хотела посмотреть на очередного убитого Аконитом воочию. Она полагала, что справится с видом мертвеца и сможет с пользой применить новый опыт для статьи. Девушек не берут в детективы, но с недавних пор их берут в журналистки. Так почему бы не заняться расследованиями в этой профессии? Да и в ином случае, что могло ее ждать? Сварливый лысеющий муж со склочным характером под боком. Кору передернула от таких мыслей. Нет уж... «Замужняя жизнь, может, кому-то и подойдет, а ей достаточно интересной работы». «Молодец, Корри!» — похвалил Кристофер, когда Максимилиан вынужден был признать, что она помогла. «Уверен, тебя ждет отличная карьера!» Польщенная похвалой, Кора заулыбалась и принялась смущенно поправлять челку. Уорд приподнял брови, явно удивленный ласковым обращением Хантмана. Разумеется, он не знал, что Кристофер — друг ее семьи. И уж точно не знал, что они поддерживают связь, встречаясь минимум раз в год на кладбище. Вопрос Максимилиана остался незаданным. Кэп остановился, и все спешно вышли в темноту улицы. Их встретил кованый забор вокруг особняка, который обступили констебли. Из окон соседних зданий жадно глазели люди. Кто-то стоял в переулках, наблюдая за столпотворением полицейских. Статусность района не спасала от человеческого любопытства. — Что ж, мы пойдем. Кэб подвезет тебя к дому. Кристофер придержал для коры дверь Кэба. — О, нет, я пройдусь. Зайду за пирожными. Дядюшка хмыкнул, но кивнул на прощание. А Уорд оглядывался ровно до тех пор, пока не скрылся во мраке дома. Скоро сделала несколько шагов по улице, но остановилась. А как же ее шанс? Внутри боролось множество чувств. Правильнее было бы вернуться домой, а на следующий день заглянуть к дядюшке Крису с просьбой рассказать о случившемся и надеяться, что он будет благосклонен, а Максимилиан не станет возражать. Но всегда есть но. Ее но заключалось в том, что завтра все могло поменяться. Район богат потому вряд ли был убит рядовой гражданин. А если и так, то это случилось в роскошном доме. И раз Аканит пробрался даже сюда, к делу привлекут кого-то посерьезнее обычных полицейских. И этот кто-то явно не будет церемониться с назойливой журналисткой. Безопаснее и проще уйти. Но если Кора была права, то она упустит свой последний шанс. Карьеры ей тогда не видать». А со временем придется согласиться с родителями, выйти замуж за какого-нибудь, без сомнения, уважаемого мужчину и навсегда распрощаться с любимым делом. Бесконечно тоскливые дни наполнятся сожалениями о том, что однажды так легко был упущен подвернувшийся шанс, мечта осталась не сбывшейся, а жизнь не прожитой. Когда Кора пыталась поступить в штат новостной газеты, она допустила огромную ошибку. Вела себя сдержанно, тихо и скромно, как подобает приличной даме. Тогда девушки сказали, что ей недостает настойчивости и упорства. Что ж, Кора покажет, на что способна. И уж, конечно, не отступит так легко. Это ее шанс. Не теряя больше времени, она метнулась ко входу. Один из констеблей преградил ей путь. Предсказуемо. «Посторонним нельзя, мисс. Я не посторонняя, просто задержалась». «Я с инспекторами Хантманом и Уордом. Мы приехали вместе. Разве вы не видели?» Глаза Констебля лихорадочно забегали. Вероятно, он пытался отыскать сержанта, чтобы получить точное распоряжение. Нужно было брать ситуацию в свои руки, пока, не дай первый, сержант действительно не появился. «Послушайте, вы что, хотите проблем на свою голову? Прекрасно, вы получите их сполна, если немедленно не пропустите меня. Мисс, я леди». «Леди Корнелия Нортвуд, вы слышали о Виконте Чарльзе Нортвуде?» Кора лукавила. «Это ее мама была леди, но не все люди разбирались в нюансах наследования титулов, особенно с новыми законами». Констебль сглотнул. «Ваш шеф-интендант в отставке – мой отец. Думаете, он одобрит ваше поведение?» «Звание и титул отца всегда отлично работали». Хоть Кора и не любила прибегать к ним. Лоб полицейского покрылся испариной, под напором и грозным властным взглядом он отступил. Кора поскорее шмыгнула в проход, чтобы констебль не успел передумать. Внутри было прохладно, сквозняк гулял по комнатам, из которых доносился шум разговоров. Полицейские общались с прислугой. Некоторые из работников дома мялись в коридоре, о чем-то переговаривались и косились на гостью. Они не остановили ее, рассудив, что раз уж ее пропустил констебль, то она имеет право здесь находиться. Кора постаралась передать себе уверенный вид и двинулась к лестнице. Наверху слышались шаги и голоса, и, главное, один из них принадлежал дядюшке Крису. На втором этаже беседа стала отчетливее, обрывки ее вылетали из комнаты поблизости. «Меценат, науку поддерживал, в общем, хороший человек» произнес какой-то мужчина. «Значит, наша теория об убийстве эдаких недостойных рассыпалась окончательно и бесповоротно», вздохнул Кристофер. Прокравшись к распахнутой двери, Кора осторожно заглянула внутрь. Помимо дяди, в комнате находились еще трое. Уорд, незнакомый сержант и человек, склонившийся над трупом. Мертвец сидел в кресле за столом, бумаги, на котором теперь залила кровь из вспоротого горла. В помещении стоял душный солоновато-металлический запах, смешанный с неясным ароматом, который заставлял кору дрожать. Может, так пахнет смерть? Что там, Грей? Кристофер упер руки в бока. «Взял образец крови. Проверим, будет ли яд», — ответил человек рядом с трупом и устало стянул перчатки. «Резали, похоже, стоя сзади». Судя по всему, рассечена сонная артерия и трахея. Смерть наступила не позднее обеда. Подробнее и точнее будет известно позже. «Наш — Наш Аканит, — уточнил Уорд, немного разворачиваясь. Кора тут же скрылась за стеной, боясь, что ее заметят. — По всей видимости, — согласился Грей. — За сим, господа, откланиваюсь. — Хорошей ночи, — кинул Кристофер. — Да уж, — хмыкнул Грей. Он вышел с чемоданчиком в руках, приостановился, смерив удивленным взглядом прячущуюся девушку, затем усмехнулся и, кивнув, прошептал. «Доброго вечера, мисс Нортвуд!» Грей был плохо знаком Кори. Она не помнила его имени, да и самого Коронера видела от силы пару раз, когда он заглядывал к отцу. Все, что осталось в памяти, — его странный запах, напоминавший смесь лаванды и воска. Грей же, очевидно, не только запомнил ее, но умудрился узнать повзрослевший и несколько вытянувшейся мисс Нортвуд по-детски пухлого бельчонка. Кора так растерялась, что смогла только кивнуть в ответ. Грей неспешно спустился, на ходу проверяя время по хронометру на тонкой цепочке. — А соцветия теперь не забирают? — неожиданно спросил Уорд. — Предупредили, чтобы оставили, — буркнул Кристофер. — И не топчись особо. Мы ждем еще одного коллегу». «Что еще за коллега?» «Макс. Человек в кресле пер, Важная фигура. Наверху начали переживать уже после сестры милосердия. А теперь убит не какой-нибудь рядовой. Да и у нас шестое по счету душегубство. Это вроде как помощь из специального подразделения». «Но Аканит не пользовался магией», — воскликнул Уорд. «На кой имп нам напыщенный маг-детектив?» — Мне откуда знать? Или я что, выгляжу довольным? — Ты никогда не выглядишь довольным, хантмен. — Что там успели выяснить? — Слуги рассказали, что убитый последние дни был как на иголках, — передал сержант. Приказал не открывать окна и запереть все выходы, никого не впускать. Будто ждал. — Макс, посмотри, может, в бумагах что-нибудь есть? — О, прекрасно. Всегда мечтал порыться в залитых кровью документах. — Фыркнул тот. — Это бесполезно. Кора медленно выглянула, все стояли спиной к ней, и она, наконец, смогла внимательнее осмотреть место преступления. Кабинет был просторным и пустым. У дальней стены стеллажи с книгами и папками. Справа окно, через которое теперь лился холодный свет фонарей. В комнате горела только настольная лампа рядом с мертвецом. Голова трупа была запрокинута, одна рука безвольно свисала, вторая покоилась на столешнице, прижимая веточку аконита. Соцветия бросили в кровь замочившую раскрытую папку. Бордовые в сумраке тягучие капли срывались вниз, наполняя расползающуюся на полу лужу, которая поблескивала в тусклом свете. Покойника можно было разглядеть лишь щурясь. Мертвец напоминал восковую куклу с навечно запечатленной маской ужаса и изумления на бледном лице. Его стеклянные глаза чуть подкатились, губы приоткрылись, и изо рта тянулись нити крови, смешанные со слюной. Разрез на шее едва ли выделялся среди общих темно-красных мазков, которыми убийца написал очередное преступление. Вид убитого не пугал, так как мысль о том, что виновник его смерти ходит среди людей может уже выискивает новую добычу, словно хищный зверь, цепляется за прохожих безумным взглядом или выводит острием на горле очередной жертвы новый рисунок смерти. Кора поежилась. А что, если оконец стоит прямо за мной? Мелькнула шальная мысль. Как на зло между лопатками зазудело, будто и впрямь кто-то взглядом сверлил ее в спину. В горле встал ком, под ложечкой засосало кора опасливо повернула голову и отскочила, вжимаясь в стену. У лестницы замер мужчина. Он опирался на трость с набалдашником в виде кошачьего черепа и не спускал темных глаз незнакомой ему девушки. Черные крылья бровей опустились, отчего его узкое лицо казалось угрюмым. Заметна была щетина, тонкие поджатые губы, прямой нос — А самая главная мелкая серьга в ухе и золотая подкладка его пелерины. «Маг. Кто вы? И что делаете здесь?» Раздался его спокойный, бесцветный голос. «А я...» Кора оглянулась к проему, в котором уже остановились Максимилиан и Кристофер. «Журналистка? А вы маг-детектив, назначенный на дело? Дадите комментарий?» «Вы проникли на место преступления» поморщился тот. «Хотите комментарий? Ждите вместе со всеми. И уходите, пока я не выписал вам штраф». Кора выдохнула. Она сделала все, что могла, а лишний раз раздражать представителя закона не стоило. Еще чего доброго выяснит, кто она, и нажалуется отцу. Тогда мама запретит прогулки без сопровождения, а то и под домашний арест отправит. Уже спускаясь, Кора расслышала, как маг представился. «Мортимер Чейз, джентльмены, отныне делом Аконита буду заниматься я. Вы же поступаете в мое распоряжение и...» Она спустилась к выходу, вырываясь к свежему ветерку и оставляя позади спертый воздух с запахом крови. Снаружи стемнело, фонари тускло сияли, а люди заскучали и разошлись. Только констебли в поисках следов прохаживались у дома с фонариками. Вдруг... Кора застыла, потрясенная мыслью, что могла не заметить ход времени. Она нервно закопошилась в сумочке, отыскивая маленький хронометр. Увидев, что у нее есть еще полтора сегма, сегм — единица времени, равная примерно одному часу и сорока пяти минутам, она облегченно выдохнула, проследив за полупрозрачным облачком, вырвавшимся изо рта. Кора едва смогла выпросить себе такое удовольствие, как променады без сопровождения, пообещав отцу возвращаться в положенный сегм. С тех пор прошло почти два года, и она всегда оставалась пунктуальной. Прохлада становилась ощутимее. Кора поправила шарф и вышла за забор. День получился насыщенным и крайне интересным, но голодным. Желудок неприятно сжимала. «Куплю пирожных», — пробормотала она — пальцами пытаясь причесать челку. А потом сяду с чаем и запишу все, что узнала. Пора начинать статью. Информации набралось немного, да и вряд ли Кора успеет сообщить о новом убийстве первой. Но она абсолютно точно видела больше, чем другие журналисты. Правда, в следующий раз ее вряд ли впустят так просто. Остается надеяться, что родителям не сообщат. Застук и ее дядя Крис или Максимилиан – Докладывать они бы не побежали, а вот маг Мортимер Чейс вполне способен выяснить, как журналистка оказалась на месте преступления. Узнав ее имя, он, конечно, предупредит отца, и тогда мечты о карьере можно забыть. Занятая мыслями о будущем, Кора поспешила вперед. Она сделала всего несколько шагов, когда приметила незнакомца, привалившегося к фонарю. Ничего необычного. Человек остановился покурить. Но мужчина был в шляпе с серым бендом, и в сером шарфе ворот черного пальто был поднят. Именно таким она представляла себе Аканита после разговора с Генри Бейкером. Сердце в груди глухо забилось. Разум твердил, что это совпадение. Но в самом деле шарф и шляпу многие носят но внутренний голос нашептывал, что это преступник, заставляя напряженно всматриваться в фигуру у столба. Если Аканит действительно вернулся полюбоваться работой полиции... Незнакомец тем временем заметил, что за ним наблюдают. Он отбросил сигарету, засунул руки в карманы и развернулся, хромая в сторону ближайшего переулка. Кора задрожала, следя, как он растворяется в поднимающемся тумане. «Он хромал!» как и говорил Генри. Неужели убийца действительно вернулся поглазеть? А может, его тянет к местам преступлений? Но он, кажется, не собирался ничего предпринимать. Заметив девушку, вышедшую из дома и бредущую вдоль забора, он скрылся. А что, если он проследит за ней? Сглотнув, кора помотала головой. Ее подмывало вернуться и попросить кого-нибудь проводить ее. Но тогда отцу точно сообщат. Рисковать нельзя, ведь ничего ужасного не произошло. Тип подозрительный, да, однако он уже ушел. А вечер не поздний, на улицах еще есть прохожие. Вокруг прогуливались люди. Мимо проехал Кэп, стуча колесами по брусчатке. Когда цоканье лошадиных копыт осталось позади, с поравнялись две дамы преклонного возраста в сопровождении крепкого молодого мужчины. Они посмеивались, беседуя о предложении для некой мисс. Решение пришло само. Кора обогнала их, а затем спокойно пошла дальше, изредка оглядываясь. Держась впереди, она находилась в их поле зрения. В случае чего убийца точно не останется незамеченным. Постепенно тревога отступала. Голоса все еще слышались за спиной, и успокаивали. Навстречу брела пара джентльменов страстями. Чуть дальше — женщина с мальчиком за руку, а за ними, судя по всему, спешила нянька. На другой стороне улицы сразу трое франтов посмеивались, перебрасываясь строчками стихов. И в целом, чем чаще ей попадались кафе и кофейни, тем больше становилось людей. Да и сам район был относительно спокойным. Впереди показалась знакомая вывеска, любимой с детства кондитерской, которая звалась именем вкусного торта «Багровый велюр». Кора расслабленно улыбнулась. «Отсюда до дома рукой подать. Дойти до поворота, через арку, между домов, немного по парку, и вот уже красная крыша кирпичного дома. Интера три на месте». Интер, единица времени, равная примерно одной минуте и двадцати секундам. Живот заурчал, напоминая о пирожных. Колокольчик над дверью звякнул. Кора приветливо улыбнулась бариста, который узнал ее. «Добрый вечер, мисс. Фисташковые пирожные еще свежие. А велюр? Один остался. Я заберу. И к нему два фисташковых, вишневая, лимонная и с клубникой. Все с собой». Кора отказалась от предложенных напитков и оплатила чек, лениво наблюдая, как упаковывают сладости. А затем оглянулась на посетителей. В небольшой кондитерской умещалось около десятка миниатюрных круглых столиков на двоих. Именно поэтому сюда чаще всего захаживали парочки в сопровождении бдительных матушек. Зим 20 назад эта культура встречалась повсеместно. Однако теперь и такие свидания и сам институт брака отходили на второй план. Зал был полупустым, оттого заметнее выделялся занятый в дальнем углу столик. Он обычно никого не интересовал. Кора зачастую занимала место рядом, у окна, а потому знала, что, сидя у дальней стены, можно видеть и вход, и всю кондитерскую с ее посетителями. Сейчас в углу зала еще изгущалась сгущалась тень, не давая рассмотреть гостя. По коже пробежались мурашки. Страх вновь вернулся. Она захотела удрать. Вдруг за столиком сидит именно тот незнакомец, что курил у фонаря. Она сглотнула и отвернулась. «Лучше не пялиться». Если это не он, она проявляет невежливость. А если все же он... Прошу прощения. Кора чуть наклонилась, привлекая внимание бариста, который уже складывал последние коробочки в бумажный пакет. А тот человек за дальним столиком, он ваш завсегдатай Впервые его вижу, мисс, тихо ответил он. Странный тип. Взял один кофе с шоколадной крошкой и похромал туда. Похромал? Во рту пересохло. Что, если он следил за ней? Вздор. Он оказался в кондитерской раньше. Скорее всего, он выбрал первую же забегаловку на пересечении улиц и решил переждать здесь. А что такое? Ваш знакомый? Кора хотела было ответить, но тут боковым зрением уловило движение. Мужчина в углу поднялся и неспешно побрел к ней. Ужас просился криком сорваться с губ, но застрял в горле. Внутри все сжалось. Кора опустила взгляд и задержала дыхание, замерев на месте. Не убьет же ее прямо здесь, при всех. Однако незнакомец будто не замечал девушку у стойки. Он бросил чаевые в пузатую банку и вышел. Колокольчик над дверью дважды звякнул, второй раз по побеспокоенный шляпой высокого мужчины. Когда дверь прощально хлопнула, Кори вернулась в способность дышать, и она жадно вдохнула, вбирая остатки аромата незнакомца. Дым дорогих сигарет и запах шоколадного кофе «Мисс, все в порядке?» Бористо нахмурился, вглядываясь в лицо посетительницы. «Да-да, не беспокойтесь, спасибо!» Она постаралась улыбнуться как можно непринужденнее, забирая свой заказ. «Всего доброго!» Выскочив на улицу, Кора огляделась и сразу же заметила хромающую фигуру. Незнакомец шел в противоположную сторону. «Проследить за ним?» «Нет, что за абсурд! Она не полицейский!» А в случае чего ей избежать-то навряд ли удастся, а уж сопротивляться. Безопасность важнее. И все же какая-то иррациональная, почти детская обида осталась внутри. Ведь так хотелось пойти следом, отыскать его логово, раскрыть дело. Но разум говорил, что идея глупая и может стоить жизни. Потому кора застыла, глядя, как темный образ терялся в тумане. Слава первому, он не решился идти за ней. Оно и к лучшему. Каблучки застучали по тротуару. Ее снова окружили люди. Рядом читал с ребенком, чуть дальше четыре дамы в возрасте. За спиной лениво переругивалась парочка. Относительная оживленность внушала спокойствие, хотя тревога не отставала, как бы быстро кора ни шла. Еще немного, и она будет под защитой крепких стен дома. Уверенность пропала, как только она завернула к арке. Фонарь, прежде всегда горящий, теперь был отключен. И, как назло, ни в одном доме на узкой улочке не было ни одного освещенного окна. Наверное, неполадки на магической линии только тут, ведь за аркой, где начинался парк, освещение осталось. Люди виднелись вдали. Но не здесь. Кора отступила, оглянулась. Прохожие еще были, но слишком далеко. Сердце лихорадочно забилось, горло стиснул страх — «Обойти? Сделать круг? С одной стороны, бояться нечего, ведь тот человек ушел. А с другой? Что, если он завернул на соседнюю улицу, догнал ее и теперь поджидает у арки?» Нахмурившись, Кора все же пошла в обратную сторону. Как говорил отец, «Лучше перестраховаться, чем недоглядеть». Фраза вообще-то звучала иначе, но юным дамам не пристало использовать подобные слова. Едва Кора сделала шаг в сторону освещенной улицы с людьми, как кто-то схватил ее сзади. Широкая мужская ладонь тут же закрыла ей рот. Попытка закричать ни к чему не привела, выходило только неразборчивое мычание. Пакет из кондитерской порвался, когда Кору грубо дернули, пытаясь оттащить. Коробочки ударили обрусчатку и смялись. Несколько пирожных оказались под ногами. Ее охватила паника. «Надо было что-то сделать!» сопротивляться. Кора безуспешно дёрнулась. Её далеко не худое тело подняли без труда, утаскивая в кромешную темноту. Но хватка ослабла. Подошвы стукнулись об брусчатку. Лоб ударился о глухую стену дома. Тело дрожало, живот крутило, а глотку сдавливало так, что она не могла издать звука. «Кричи! Зови людей!» — уговаривала себя Кора. Но наружу вырывались лишь сиплые тихие звуки. Сердце колотилось, как при длительном быстром беге. Мышцы ныли от напряжения. Ладони потели сильнее, а голова кружилась. Чужие руки схватили кору за плечи и резким движением развернули. От бледного света, оставшегося вдали, фигура выделялась четче. Шляпа, поднятый воротник пальто, шарф. Послышался знакомый аромат дыма, смешанного с кофе. Без сомнений, это был он. Он стоял у фонаря рядом с местом преступления. Он же сидел в кондитерской, куда зашла кора. И он же теперь настиг жертву. Он. Аканит, Теперь он перережет ей горло, а позже ее найдут здесь, в подворотне с пурпурным соцветием. Кора станет лишь драпировкой к беспощадному натюрморту убийцы. Это конец.